Глава ч е т в е р т Родовая память. Сознание вихрем ворвалось в сущность к р е с т и а н а и он пришел в себя. в г о л о в е д и к о гудела. Он приподнялся на руках, чуть тряхнув головой, и осмотрелся вокруг. Он был один в мрачной библиотеке, то и дело озаряемой отцветами молнии. Мгновенно вспомнив, что произошло чуть ранее, как Слава разорвала его браслет, и он упал, молодой человек напрягся всем телом. Проворно вытянув перед собой руку, он просканировал пространство, окружающее его. Ни золотой ауры славы, ни ауры темных монахов поблизости не было. Он глухо простонал, отчетливо и трагично осознавая, что девушка нынче находится в руках братьев Ордена. Она поступила опрометчиво и совсем не захотела слушать его, и оттого сейчас оказалась в руках тьмы. Пытаясь сосредоточиться на разумных мыслях, Молодой человек медленно сел на полу, и тут же в его голову вновь вклинились все воспоминания, которые перед потерей сознания озарили его. В тот миг, когда он безумно смотрел в яркие глаза славы в библиотеке, вновь увидел те странные видения, которые уже видел ранее без звука, но теперь они наполнились голосами и звучанием. И сейчас эти давние и неприятные воспоминания вновь закрутились в его сознании. Он неумолимо вспомнил трос-волосую женщину, которая баюкала, ласкала и рассказывала ему сказки перед сном. Она была его матерью. Она умерла, когда ему было всего пять лет. И она бессоветно любила его и называла его медвежонком. Его мысли теперь также озарились воспоминаниями и образом того русого высокого воина, плывущего рядом с ним на лодке, который затем погиб на крепостной стене во время боя от руки л е о н е л я Он отчетливо вспомнил, что это его отец, который был рядом с ним с рождения. Молодой человек стиснул горящую голову ладонями и, прикрыв глаза, выдохнул. «Владимир! Мое имя Владимир!» Он был рожден русским, как и его отец. Перед глазами молодого человека вновь всплыло мужественное величавое лицо его отца Святозара. Они жили в Северном Граде, и отец обучал его военному делу и энергетической силе. Перед глазами молодого человека пролетели все первые шесть лет жизни, и то, что его готовили на служение свету, он должен был стать светлым, витязем, так говорил ему отец, и в определенное время вступить в битву с тьмой. Владимир отчетливо вспомнил, как около полугода жил с отцом в неком монастыре на севере России, и светлые волхвы обучали его тайным знаниям и древнему языку предков. Он понял, что древнему санскриту, на котором были написаны старинные книги светлых, и которые он теперь прекрасно знал, его обучили именно светлые волхвы. А русский он знал в совершенстве, потому что это был его родной язык. Не иначе как поэтому, повзрослев, он постоянно думал только на русском, и на этом языке ему было удобно мыслить и воображать. Это всегда было загадкой для молодого человека, ведь, по словам л е о н е л я он был пруссаком, но на немецком языке он почти никогда не мог думать, только изъяснялся на нем. Теперь же все стало объяснимо, и молодой человек еще раз про себя повторил, как звал его отец. Владимир. Да именно так, никак иначе. Он медленно расправил плечи и вновь встряхнул головой. Пришло осмысление, отчего все так произошло. Слава разорвала его браслет, и как раз после этого воспоминания нахлынули на него с безумной силой. Видимо, чеканный браслет, который надел на него л е о н е л ь еще в детстве, скрывал от него все прошлое, — понял молодой человек. Вновь воспоминания, но уже мрачные и зловищие наполнили его сознание. Он вспомнил ту страшную битву на стенах Северного монастыря, которая навсегда изменила его жизнь. В эти секунды откровения он отчетливо знал, что непосредственно Леонель жестоко убил его любимого отца. А потом этот жуткий кровожадный монах много лет подряд внушал ему, забывшему обо всем мальчику, что он, Леонель, спас его. О, «Как это было ж е с т о к о и гнусно!» — думал Владимир, прикрыв глаза и пробегая яростным безумным внутренним взором по своим воспоминаниям, которые сейчас стали так понятны и ясны. Он вспомнил, как в подземных лабиринтах монастыря светлых темные отобрали его у светлого волхва, а затем морили голодом в некой сырой темнице. Владимир сосредоточился на воспоминаниях о первых жутких неделях, когда темные забрали его себе. Теперь он был совершенным витязем и обладал тайными знаниями, и мог как бы возвращаться в прошлое воспоминание и проникать в их суть. Он сосредоточился и увидел себя маленьким со стороны. Он сидел в темной сырой камере, а л е о н е л ь водя над его головой руками, подвергал его жуткому сильнейшему гипнозу, внушая ему, что он темный и должен служить им. Владимир вклинился в разум себя мальчика и прочел, что он, еще совсем маленький, яростно не хочет подчиняться Лионелю. В следующий миг он увидел, как л е о н е л ь надел на его запястье темный чеканный браслет, и после этого он, мальчик Владимир, забыл, кто он на самом деле и как его настоящее имя. Владимир открыл глаза. В его сознание вклинилось озарение, отчего на протяжении многих лет с самого детства у него возникали страшные боли, которые истязали и мучили его ежедневно. Владимир вытянул руку, как бы прощупывая настоящее будущее, и тут же нашел подтверждающий ответ на свой вопрос. Это происходило из-за чеканного браслета, который был на нем. Именно посредством этого темного сильнейшего амулета Лионель воздействовал на его разум, подавляя его волю и закрывая его настоящие воспоминания и внушая ему, что он должен подчиняться темным. И Владимир, не понимая этого, претерпевал жуткие боли, во время которых его настоящая светлая сущность подавлялась темными заклинаниями. Только так Лионель мог подчинить его себе. Только так он мог внушить ему полное подчинение тьме. Он же, Владимир, думал, что рожден п р у с а к о м крестьяном фон Рембергом, и был болен некой неизлечимой болезнью. Какая же это была чудовищная ложь, ложь л е о н е л я Все, что темный жрец говорил ему и внушал многие годы подряд, оказалось страшным, гнусным враньем. Ужаснувшись от того, во что превратилась его жизнь, молодой человек застонал. То, чему его учили столько лет темные и к чему он сам стремился, Являлась подлым обманом. Темные, убив его отца, заставили его служить себе. Он творил черные дела. Он убивал и казнил по их велению. Он разрушал свою светлую ауру черными кровавыми делами. И темные во главе с Лионелем наверняка радовались тому, что смогли направить его, изначально светлого Витязя, на служение тьме. А камни? Владимир собирал для них камни, кристаллы Инглии многие годы. Он сам нашел и отдал две древние книги своих светлых предков в руки врагов, в руки темных. Мало того, он сам расшифровывал книги и открывал скрытые тайны светлых темным. Да, он не открыл им последние фразы второй прозрачной книги, скрижали, как будто чувствуя, что не следует этого делать. Но первая книга светлых была полностью переведена им для темных. Владимир вновь застонал. Душевная боль от осознания чудовищности дел, которые он творил последние десять лет жизни, просто разрывала его существо. А слава? Как раз она разрушила тот чудовищный многолетний гипноз, который давлел над ним, разорвав браслет и освободив его. Именно в ее глазах ранее он несколько раз видел свое прошлое, но без звуков и не мог понять, что оно означает. Но теперь он все отчетливо понимал. Видимо, эта светловолосая девица с твердым сильным нравом была послана на его жизненном пути не случайно, и, видимо, именно она должна была разрушить ту тьму, которая окутывала его многие годы. Он глухо протяжно выдохнул, осознавая, что в эту секунду девушка находилась в руках темных. Он понимал, что своим нежеланием быть с ним и своим непокорством она все только усугубила. Если бы она согласилась уехать с ним раньше, то теперь бы не подвергалась такой смертельной опасности, и сейчас спасти ее было почти невозможно, ибо то логово тьмы, где проходили кровавые мессы, было надежно укрыто в лабиринтах подземелья и хорошо охранялось. Да, те подземелья никто лучше него, Владимира и жреца л и о н е л и не знал. Но молодой человек отчетливо понимал, чтобы спасти девушку и вырвать ее из лап тьмы, ему понадобится не только его военное искусство, но и тайные знания, и вся энергетическая сила. Однако все же был призрачный шанс спасти Славу, и он должен был попробовать. Да, он был готов ради нее восстать против тьмы и даже умереть. Но хотела ли она, чтобы он спасал ее? Ведь она сама все разрушила между ними, отдалась в руки темных. В этот момент в его сознание вдруг вклинился мелодичный испуганный голосок славы. «Кристиан, мне страшно! Я боюсь!» Владимир повернул голову в сторону, откуда шел телепатический энергетический речевой поток славы, и сосредоточился. В следующий миг он уже явственнее услышал ее наполненный страхом крик. «Спаси меня! Я так ошиблась, Кристиан! Спаси меня! Они убили Гришу, а теперь хотят убить меня! Кристиан, помоги!» глаз затих и молодой человек ощутил что телепатическая связь с девушкой прервалась. он вдруг осознал, что это не случайно что он полюбил ее эту светлую деву р а н ь ш е ему казалось что это дико несправедливо что он должен был ради славы п р е д а т ь своих темных наставников но сейчас все как будто встало на свои места он был на ее стороне стороне света, также рожден светлым но лишь по злой воле темных он временно оказался в стане врагов. Он вдруг вспомнил, как отец говорил ему о светлых богах, которые с небес смотрят на них и направляют их путь. В этот момент сердце молодого человека наполнилось неистовым яростным желанием вновь стать светлым и разрушить силу тьмы, которая многие годы давлела над его существом и подавляла его волю. Он хотел сделать это ради родителей, ради своих светлых предков, о которых рассказывала ему его добрая матушка еще в детстве, ради славы и ради себя самого. «Я был рожден светлым, и моя родина здесь. Я русский», — прошептал отчаянно яростно Владимир и, стремительно поднявшись на ноги, сжал кулак. «Я Владимир Соколов, сын с в я т о з а р ы и Лели». «Ты прав, сынок». — раздался позади молодого человека ласковый мелодичный голос. Владимир резко повернулся и увидел перед собой легкие прозрачные силуэты мужчины и женщины. Он вмиг узнал их. Это были его родители. Матушка его, красивая, с длинными русыми косами на высокой груди, величественная и стройная, с добрыми глазами, улыбалась ему, и в ее глазах стояли слезы радости. — Отец, матушка, это вы? — — спросил словно безумный Владимир, невольно делая шаг к ним. Отец его, который был выше на полголавы мать, и такой же, как в его воспоминаниях русый воин с суровым лицом, протянул к нему руку. — Да, Владимир, — раздался певучий голос Святозара, — наконец-то мы можем говорить с тобой. Долгие двадцать лет ты не мог видеть нас, ибо темные держали тебя в невидимых кандалах, подавляя волю. Твой разум и сердце были закрыты для нас. «Сейчас ты свободен». «Теперь ты можешь видеть нас», — подтвердила его мать Леля и приблизилась к нему. «Мы так рады, что ты вновь обрел свою родовую память». «Я помню, матушка, все помню», — воскликнул молодой человек и сделал к матери пару шагов. «Вы моя семья и мои родные. Темные столько лет лгали, что я сирота, но в эту минуту мое сознание полно». Владимир порывисто протянул руку, пытаясь потрогать мать за руку, но его ладонь прошла сквозь нее. «Мы духи, милый!» — улыбнулась ему мать. «Я столько времени творил зло, отец, и моя душа черна!» Вдруг траурно вымолвил Владимир, покаянно склоняя голову, не в силах смотреть в ясные очи Святозара. «Мы знаем о том», — тихо вымолвил Святозар. «Но ты был в плену у темных». и другого пути тогда не было, иначе бы ты погиб, Владимир. «Да — Да? — вымолвил молодой человек и вновь поднял лицо к отцу. — Мы пришли из мира светлых богов, чтобы порадоваться за тебя, что ты опять свободен. — Ты снова можешь встать на путь света, — произнес Светозар, — и выполнить свое предназначение. — Моя душа ликует от того, что ты снова свободен, сынок, — ласково сказала Леля. — Это она, золотоокая дочь Романа и Мирославы, смогла спасти тебя. Она догадалась, как разрушить твои магические цепи, и своей энергетической силой разорвала браслет тьмы, освободив тебя от темных оков. — Слава! — о б е с п о к о е н о вымолвил молодой человек. — Я должен помочь ей. Темные увели ее. — Ты должен спасти ее, Владимир, — велел твердый отец. — Ты единственный сможешь вырвать ее из рук темных. Иди, мы благословляем тебя на служение Свету. Иди к ней. Святослава покажет тебе истинный путь. Иди за ней и оберегай ее, — велела Леля. Она твоя нареченная невеста. Она предназначена для тебя, как ты предназначен ей. Ты в с ё верно чувствовал, сынок. Вместе вы спасетесь от тьмы и спасете многих других. Иди же немедля. Она в беде. «Я слышу, как она зовет тебя», — сказал Святозар. «Мы благословляем тебя на союз с этой девой». Их лики стали исчезать и пропали уже через миг. Владимир окинул мрачным взором библиотеку и пару раз глубоко вздохнул. Его мозг яростно заработал, размышляя, как вырвать теперь славу из подземелья темных. Да он был гораздо искуснее и неуязвимее даже дюжина вместе взятых братьев Ордена. но в п о т з е м н ы х лабиринтах их было несколько сотен. Он понимал это. Осознавая, что у него совсем нет времени более медлить, Владимир тихо свистнул. Не прошло и минуты, как на пороге библиотеки появился белый волк. Молодой человек приблизился к зверю и отметил, как волк стал обнюхивать бездыханное мертвое тело Григория Артемьева, которое лежало в проходе. С жалостью окинув мертвого человека взором, Владимир тихо вымовил. «Зря ты не послушал меня и не уплыл в Америку, хотя они все равно не оставили по тебя в живых». Волк громко подал голос, подтверждая слова Владимира. Молодой человек обернул свой взор на зверя и заметил. «Мы должны спасти ее. Ты поможешь мне». Волк внимательно посмотрел на него и наклонил голову. ф Владимир вдруг невольно прочел мысли волка, и его словно осенило. «Так кто...» т знал все с самого начала, лихой, — пролепетал молодой человек, — что я светлый и что она должна спасти меня? — Точно, — и пораженно добавил, — и оттого тогда в лесной чаще ты защитил собой славу от моего клинка, да? Волк громко подал голос, подтверждая его слова. о ч е р е д н о й раз, поразившись всему, что произошло за этот долгий вечер, Молодой человек стремительно покинул мрачную библиотеку, зная, что у него есть пара часов до начала полуночной мессы. Выходя из особняка Артемьевых, Владимир пытался сконцентрировать все свои мысли и решить, наверное, самую сложную и трудную задачу в своей жизни, которая изначально была обречена на поражение, потому что пробраться в подземелье темных и вырвать славу ж и в о е из л а п ш а р е ц о в Ордена и двухсот монахов, которые теперь готовились к мессе, было невозможно. Была полночь, когда Владимир остановил коня у крайнего дома на пустыре. Петербург остался в десяти верстах от этого мрачного глухого места, и молодой человек глубоко вздохнул, пытаясь сконцентрироваться и сделать все, как и решил ранее. У него было более часа, пока он следовал сюда, чтобы все обдумать, и теперь он был готов идти в логово темных, в самое нутро темного братства. Владимир не знал, выйдут ли они со славой оттуда живыми, о н собирался сделать все, что было в его силах, чтобы спасти девушку. Ее образ, трогательный, пленительный и прелестный, стоял перед его глазами в эти мгновения. Ей не было еще и д е и она должна была жить, несмотря на то, что тьма приговорила ее к закланию. Он сказал на ухо своему жеребцу пару фраз приказов и легко хлопнул коня по крупу. Жеребец послушно поскакал один чуть далее, куда и велел ему хозяин. Быстро преодолев расстояние до заброшенного дома, Владимир надвинул шляпу на глаза и два раза стукнул железным кольцом по облезлой двери. Вмиг в двери открылась маленькая конца. Смотрящий оглядел Владимира и быстро заискивающе по-немецки сказал л м и с с и р фон р е м б е р г вас запрещено пускать?» «Запрещено? Кем же?» Задал удивленный вопрос Владимир, хотя отчетливо понял, кто отдал такой приказ. Видимо, Верховный очень боялся даже впустить его внутрь. «Его святейшество приказали». «Мне надо войти», — у в е щ е в а л Владимир и вытянул руку вперед, через дверь гипнотически воздействуя на монаха низшего посвящения. «Я не могу вам открыть, м и с с и р Вы знаете, что мне будет за слушание приказа?» Уже неуверенно заметил монах. Владимир сильнее напряг руку, начал через дверь бить в голову монаха телепатическим лучом, подчиняя его волю своим желаниям. «Открой дверь», — произнес фразу приказ Владимира, зная, что монах уже в его власти. «Да, сейчас открою», — пролепетал не своим голосом монах, и дверная щеколда заскрипела. х Едва дверь приоткрылась, и Владимир уже хотел войти, как в темноте коридора появился другой монах и яростно воскликнул. «Что ты делаешь, Гюнтер? Его же запрещено пускать!» Резко выкинув руку вперед, Владимир сильным энергетическим ударом в солнечное сплетение остановил приближающегося монаха, и тот замертво упал. Тот же монах, который открывал ему дверь и был под гипнозом, лишь открыл рот. Мгновенно Владимир резко провел локтем назад, и тяжелая дверь со всего размаху ударила первого монаха, раздробив ему череп. Быстро захлопнув дверь, Владимир окинул мрачным взором лежащих на камнях братьев Ордена, н е д о в о л ь н о отмечая, что эти двое были слишком малы ростом, и их рясы вообще не подходили под его высокий рост. Стало быть, надо было наведаться в свою давнюю келью, чтобы не видны его сапоги, по которым его могли быстро узнать. Однако Владимира вдруг осенела одна идея. Тут же, молниеносно приняв решение, Владимир утянул одного монаха в темный угол и, проворным движением, вытянув длинный нож, снял с него скальп, как это делали американские индейцы. Сосунув окровавленную кожу головы монаха с волосами за пояс, Владимир быстро накинул на его труб капюшон. Второго мертвого монаха он стремительно посадил на скамью, как будто тот спал. Беззвучно ступая по влажным камням, молодой человек последовал по мрачному коридору, уже зная, как проникнуть на мессу, на которой его так не хотел видеть Верховный.